Едва дождавшись семи часов, Леня набрал добытый с таким трудом номер. Трубку сняли почти сразу. Мелодичный девичий голос нараспев проговорил хирургическое отделение. Такой ответ Маркиза немного удивил, но он не растерялся и произнес, старательно имитируя женский голос. — Для вас фильм поступил, можете забрать. — Фильм? — удивилась девушка на другом конце провода. — Какой еще фильм? Какой, какой, какой заказывали? Маркиз изобразил легкое раздражение. «А, а протянула его собеседница. Так его выписали. Уже недели как выписали. Кого его? Фыркнул маркиз. У меня фильм лежит, между прочим, седьмой категории. Денег больших стоит. Кто его выкупать будет? Джонни Депп, Брюс Уиллис, Харрисон Форд? Вы заказывали. Значит, должны своевременно выкупить, иначе буду начислять штрафные санкции. Какие еще санкции? — Лично я ничего у вас не заказывала. Девушка тоже стала раздражаться. — Арбузов заказывал. — А дал наш телефон, как будто у него мобильного нет. — С ним и разбирайтесь, ему и предъявляйте свои санкции, а я ни при чем. — Вот так сделаешь, человеку доброе дело. Леня нажал отбой и задумчиво уставился на телефон. Ну, кое-какая польза от этого звонка, несомненно, была. По крайней мере, теперь он знает фамилию Арбузов. Эта фамилия показалась ему смутно знакомой. Вот только кто это такой? Убитый в океанариуме связник или какой-то совсем другой человек? Ну, в любом случае, это хоть какой-то прогресс в расследовании. Теперь нужно сделать следующий шаг. По телефону ему ответили хирургическое отделение. Значит, этот номер принадлежит больнице. Выяснить, какая это больница, не составит труда. Маркиз включил компьютер и открыл базу данных городской телефонной сети. Поиск занял не больше минуты. Номер действительно принадлежал хирургическому отделению клинической больницы номер 8 на улице стоматологов. На следующее утро Леня припарковал машину около главного входа восьмой больницы. Быстрой походкой занятого человека, прижимая к груди дорогой портфель из коричневой кожи, Он пересек больничный двор и приблизился к окошечку, за которым восседала строгая дама в очках. Марципанов, страховая компания, медсан плюс-минус, представился он, наклонившись к окошку. Чем могу быть полезна? Дама окинула посетителя благословным взглядом. На нее явно произвел впечатление его вид. Мне нужно проверить, проходил ли у вас лечение, некто... Арбузов Леоня сверился с блокнотом, который достал из портфеля. «С чем конкретно связан ваш интерес?» Дама взглянула на него поверх очков. «Плановая проверка». Леоня склонился еще ниже и доверительно понизил голос. «Участились случаи страховых мошенничеств. Клиенты оформляют фиктивные документы и получают страховку, будучи совершенно здоровыми. Какой ужас!» — воскликнула дама. — Сейчас мы проверим. Она торопливо пощелкала пальцами по клавиатуре компьютера и торжествующе сообщила. — Арбузов Арсений Анатольевич. Проходил лечение в хирургическом отделении по поводу перелома нижней конечности с 3 по 12 апреля. — Как видите, все в порядке, никаких злоупотреблений. — В хирургическом отделении? — переспросил Маркиз. — С вашего позволения, я поговорю с тамошним персоналом. А то, знаете, как бывает, по документам проходил лечение, а на деле и близко к больнице не подходил. — Не знаю, где как, а в нашей больнице такого не бывает. Дама возмущенно поджала губы. — Вот мы это и проверим. Леня предпочел оставить за собой последнее слово и устремился к лестнице. Перед входом в хирургическое отделение он нацепил на лицо приветливую улыбку и достал из портфеля коробку бельгийского шоколада. За столиком дежурной сестры сидела особо неопределенного возраста с выражением вечного недовольства на лице, особо читала книгу. От этого занятия ее отвлекло Ленина появление. — Обувь! — Проскрипела она и с неприязнью взглянула на маркиза. — Извините. Леня не понял, чего от него ждут. На этот раз дежурная сестра ничего не сказала, только ткнула пальцем в табличку на стене. — Вход в отделение в уличной обуви запрещается. — Извините. Леня улыбнулся еще шире, сделал шаг вперед и протянул сестре коробку шоколада. — Я только спросить о друге, узнать о его состоянии. — Здесь не справочная, — процедила сестра. Коробку она, тем не менее, уже швырнула в ящик стола. Леня успел заметить там целую груду шоколадных плиток и конфетных коробок. — Понимаете, я долго отсутствовал в стране, только сегодня прилетел и узнал, что с ним случилось несчастье. И вот примчался к вам, чтобы справиться. — Меня не нужно уговаривать, — проскрипела сестра. — Правила для всех одинаковые. — А насчет обуви я не сообразил. Сейчас спущусь. Я видел, в холле продают тапочки. На этот раз сестра не удостоила его ответом. Она опустила глаза и погрузилась в чтение. Леня успел разглядеть обложку. Статный брюнет с длинными усами — страстно обнимает кудрявую блондинку в голубом платье с глубоким декольте. Называлась книга «Поцелуи в ночи». Леня спустился в холл, купил в киоске стариковские войлочные тапки и снова вошел в дверь хирургического отделения. — Вы куда? — дежурная сестра взглянула на него с прежней неприязнью. — Я в тапочках, — Леня ослепительно улыбнулся. — С чем вас и поздравляю? Сестра скривила тонкие губы. — Должно быть, эта гримаса сходила у нее за улыбку. — Только вы в отделение все равно не пройдете. — Но почему? — удивился Маркиз. — Неприемные часы, — ехидно усмехнулась Мегера. — Понятно, почему в дисковом магазине была приписка, что звонить можно только после семи. — Наверное, эта Мегера в семь сменяется, а с другой сестричкой разговаривать не в пример приятнее, — пронеслось у него в голове. — Неужели я не могу узнать о здоровье друга? — заныл Маркиз. — Можете, только не здесь, а в справочном столе. — Но ведь Арсений у вас в отделении, а не в справочном. Арсений — Арсений? На лице сестры появилось новое сложное выражение. — Да, Арсений Анатольевич Арбузов, — подтвердил Маркиз. — Ну что же вы сразу не сказали, что вы друг Арсения Анатольевича? Мегера преобразилась у него на глазах. Она порозовела, вскочила из-за стола и бросилась к Лене. «Проходите, пожалуйста, проходите». «Да зачем вам эти тапки? А хотите чаю? Или, может быть, кофе? У меня и конфеты есть». «Да, чаю, пожалуй», — пролепетал Маркиз, пытаясь понять причину такой разительной перемены. «Присаживайтесь», — щебетала дежурная, подставляя Леоне стул. «Так вам чаю? Черного, зеленого, жасминового? Еще у меня есть баварская мята? Зеленый, если можно». — Арсений Анатольевич, это такой человек! — не умолкала сестра. — Такой исключительный человек! Нам его так не достает. Увидите его, передайте от меня привет. Непременно, непременно передайте. Так и скажите. Алевтина Андреевна постоянно его вспоминает. — Так он уже не у вас. Маркиз поднес к губам чашку. Ответ после разговора с администратором он уже знал и все же надеялся в отделении получить еще какую-нибудь полезную информацию. Вы нет, — воскликнула алевтина От нас он переехал в теремок на реабилитацию. — Куда, — удивился Леонид, — в какой теремок? — На какую еще реабилитацию? Со слов алевтины Андреевны выходило, что примерно три недели назад, после аварии, с переломом левой ноги к ним в отделение поступил Арсений Анатольевич Арбузов. Человек он был обеспеченный, так что ему на коммерческой основе предоставили палату люкс хорошая палата, с душем и кабельным телевидением, — с гордостью сообщила дежурная. Арсений Анатольевич был человеком обаятельным и щедрым, и вскоре весь персонал хирургического отделения, включая суровую Алевтину Андреевну и даже несгибаемую уборщицу тетю Шлепу, был без ума от нового пациента. — Всегда-то он что-нибудь приятное скажет, — вздыхала Алевтина. — И никогда от него без подарка не уйдешь. — Нет, до чего приятный мужчина? Ее взгляд мечтательно затуманился. — А дальше что же? — поторопил Маркиз. — В какой теремок он от вас переехал? Алевтина Андреевна не стала скрывать, что после десятидневного курса лечения в их больнице врачи порекомендовали Арбузову пройти комплекс оздоровительных мероприятий в санатории «Теремок». Хороший санаторий и недалеко в области. Все процедуры, сервис на европейском уровне. Так он сейчас в этом теремке? Должен быть там. Курс реабилитации рассчитан минимум на месяц. Леня допил чай, поблагодарил гостеприимную Алевтину Андреевну и покинул хирургическое отделение. В больничном холле его окликнула из окошечка дама-администратор. — Господин Марципанов. Леня не сразу сообразил, что это должно относиться к нему. — Выяснили, что там с вашим клиентом? «Вопрос в стадии обсуждения», — туманно ответил Леня и покинул больницу. В деле наметился положительный сдвиг. Ему удалось выйти на след некоего Арбузова. Он, правда, оставался открытым. Вопрос, является ли этот Арбузов тем самым связным, убитым несколько дней назад в океанариуме, или это другой человек, каким-то образом связанный с убитым. В пользу первой версии говорило то, что человек... Из дискового магазина, по которому Леони вычислил Арбузова, был в бумажнике Связного. Смущало, однако, то обстоятельство, что Арбузов покинул больницу в гипсе, а связной в океанариуме не только передвигался без гипса, но даже не хромал. Чтобы окончательно проверить эту версию, Маркиз решил позвонить в Теремок. Сайт санатория извещал, что теремок находится в живописном месте Ленинградской области среди поросших соснами дюн на берегу Финского залива. Здесь же имелись фотографии дюн, а также трех недавно отремонтированных пятиэтажных корпусов. Человек любопытный, просматривая снимки, мог добраться до бассейна с неестественно голубой водой и нескольких номеров, весьма комфортабельных и уютных. Леня не поленился — и узнал, что в санатории существует и так называемый вип-корпус, небольшой двухэтажный особняк с собственной охраной, стоящий несколько в стороне от остальных. На главной странице он нашел телефон санатория. Теремок отозвался приветливый женский голос. Леонид хотел было спросить, с кем он говорит, с мышкой наружкой или с лягушкой-квакушкой, но решил, что его юмор могут не оценить. «У вас сейчас лечится один мой знакомый», — начал он. Тот же приветливый голос, не слушая, продолжал. «У нас в санатории вам предложат лечение органов опорно-двигательного аппарата и позвоночника, а также целый ряд комплексных оздоровительных программ для людей разного возраста и физического состояния. Наши опытные врачи помогут подобрать программу, подходящую именно вам, а квалифицированный персонал...» Маркиз понял, что нарвался на автоответчик и нажал «отбой». Следовало проверить номер вип-корпуса. На этот раз голос был совсем не такой приветливый. — Теремок, слушаю. — У вас лечится мой знакомый, Арсений Анатольевич Арбузов, — начал маркиз. — Допустим, — уклончиво ответил теремок. — И что вы хотите? — Как я могу с ним связаться? — Одну минуту. Трубка на некоторое время затихла. Наконец голос вернулся. — Арбузов на процедурах. Звоните позже. — Вы уверены? — изумился Леня. — Естественно. И прежде чем он успел еще что-то сказать, его собеседница отключилась. — Итак, Арбузов на процедурах. Из этого, вероятно, следует, что он как минимум жив. Значит, он не тот, кого убили в океанариуме, но каким-то образом связан с тем человеком. Чтобы продолжить работу, Лене просто необходимо встретиться с заказчиком, сообщить о достигнутых результатах и потребовать дополнительную информацию. Он уже и так слишком долго изображал героя русской сказки, которого послали туда-не-знаю-куда, чтобы принес то-не-знаю-что. Лёня вошел в помещение шахматного клуба и огляделся. Весь зал был заставлен столиками, за которыми передвигали фигуры сосредоточенные мужчины. Здесь были главным образом люди пенсионного возраста, но попадались и более молодые. Кто-то играл в полном безмолвии, Кто-то, напротив, сопровождал каждый ход восклицаниями и комментариями. В центре, вокруг стола, сгрудились взволнованные болельщики. Леня приблизился и увидел странную пару. Мальчик, лет 12 в аккуратном сером костюмчике, играл черными против величественного старика с клокоченной шевелюрой. Старик протер очки, громко крякнул и переставил белого ферзя. В рядах болельщиков пронесся восхищенный вздох. — Что значит «старая гвардия»? — в полголоса проговорил лысый толстяк рядом с Леней. — Какой ход! Это же надо! Какой ход! Гениально! Капабланка в третьей партии против Олехина сыграл похоже, но это еще мощнее. — А кто это такие? — полюбопытствовал Леня. — Как? Вы не знаете? — толстяк уставился на маркиза с таким удивлением как будто тот спросил, на каком континенте они находятся или какое тысячелетие на дворе. — Это же сам Леопольд Каминский! — Вы не знаете Каминского? — Ну, конечно, знаю, — соврал Маркиз. — Я имел в виду, что за мальчик. Вундеркинд. Толстяк с неодобрением покачал головой Павлик Купоросов. Кое-кто считает его восходящей звездой. Но Леопольд сегодня поставит этого молокососа на место. Аккуратненький мальчик передвинул свою ладью, поднял на Каминского ангельский взгляд и звонким голосом неисправимого отличника проговорил шах и мат. Среди болельщиков прокатился изумленный вздох. — Как шах и мат? Как? — беспокойно забормотал величественный старик, ероша густые волосы. — Не может быть! — Действительно, шах и мат! Вокруг доски поднялся голдеж. Леоня протолкался через плотную толпу и, наконец, увидел в углу за столиком своего заказчика. Старик махал маркизу рукой. Леоня поздоровался и сел на свободное место. Между ними стояла шахматная доска с расставленными фигурами. Как вы относитесь к этой благородной игре? Полюбопытствовал заказчик. Когда-то играл. Леоня скромно потупился. Но давненько я не брал в руки шахмат. Так вспомните прежние навыки. Старик двинул вперед королевскую пешку. «Соединим приятное с полезным». «Итак, что вам удалось выяснить?» «Я нашел человека, связанного с погибшим в океанариуме агентом». Леня повторил ход противника. «Все это время он, разумеется, не сводил глаз с правой руки старика, точнее, с его перстня, еще точнее, с перстня покойного Казимира Макульского. Где он сейчас находится?» Старик неторопливо выдвигал свои фигуры и понемногу занимал центр доски. — В закрытом санатории на Корейском перешейке. — Могу передать вам все координаты и закрыть дело. — В санатории? — Он действительно болен? — Он попал в дорожную аварию. Леня разворачивал свои фигуры по бокам, охватывая основные силы противника с флангов. — Я прошу вас продолжить работу. — Старик... — сделал ход конем. — Проследите за его связями, соберите всю возможную информацию. Думаю, он кого-то ждет в этом санатории. Хорошо бы узнать, кого. Но ведь мы договаривались, что я только найду для вас этого человека. Нужно убедиться, что это именно тот, кого мы искали. А для этого необходимо отследить все его контакты. Ну, согласитесь, за ваш гонорар я мог бы рассчитывать на более полную информацию. — Хорошо, — согласился Леоня с видимой неохотой. Разумеется, он собирался продолжать, он ведь так пока и не выяснил, откуда у этого типа перстень Казимира. — Хорошо, — повторил он, переставляя ладью, — я внедрю в санаторий своего человека. Кстати, вам мат. — Да что вы говорите? Старик удивленно уставился на доску. — А говорите, давно не играли. Ах, молодежь! Тесните нас, стариков, на всех фронтах!» «Ладно, вы меня поняли. Надеюсь, в ближайшие дни получить от вас более полную информацию». Старик поднялся и вышел из зала. Маркиз достал из кармана телефон и негромко проговорил. Объект вышел. Старый приятель Маркиза по прозвищу Уха был знатным специалистом во всем, что касается автомобилей. И не только автомобилей. Он разбирался в мотоциклах, катерах, снегоходах, скутерах, летательных аппаратах, ну, во всем, что можно отнести к средствам передвижения. Однако автомобили он любил больше всего другого. Он мог угнать любую машину за считанные минуты, устранить любую неисправность в самое короткое время и превратить заржавленную колымагу в чудо-автомобиль, развивающий немыслимую скорость. Леоня обращался к нему во всех случаях, когда для работы требовалось какое-то необычное средство передвижения или нужно было установить владельца какой-нибудь машины, а также во многих других случаях. И ухо никогда не подводил.